Спасение императорского балета было возможно только после нейтрализации фланговой угрозы в виде авианосцев. Уничтожение одного авианосца уравняло шансы сторон. А даже оставшийся в одиночестве Атур Форнбаг представлял для нас смертельную опасность. Пока наша свора, рвалов к клочю Атур Гушнас, лоны успели прийти в себя, с космодрома Вары-8 стартовала эскадрилья истребителей и восьмёрка торпедоносцев Фравашек. Кроме этого, Не меньше трёх искодрилей успели покинуть катапульта Турфенбага, прежде чем против этого авианосца развернули боевые порядки наши истребители. В течение одной единственной минуты произошло множество событий. Кавказ добился первого попадания в фардек конского авианосца. Несколько предыдущих залпов Ленкора не достигли цели, поскольку авианосец умело маневрировал в двух плоскостях, ставил помехи и вёл интенсивный заградительный огонь. Три светителя выпустил зенитные ракеты по приближающемуся вражеским торпедоносцам. Фрегат Удалой, которому удалось ракетным обстрелом подавить узел дальней связи Вары-8, подошёл к Яузе почти вплотную. В это же время Балх отстыковался от яхты, но не отдалился от неё более чем на две ширины корпуса. Боясь задеть яхту, Удалой не открывал огонь по Балху, а вместо этого при помощи световой связи предложил клонам почётную сдачу в плен. Лонский корабль в ответ дал трёх торпедный залп. Одна из торпед поразила удалой в районе носовой оконечности. Фрегат вроде бы оставался на ходу, но связь с ним была утрачена. Другим нашим фрегатом, лихому, ловкому и наровистому, ничего другого не оставалось, кроме как сгруппицироваться вокруг трёх светителей, защищая флагман от атаки вражеских флугеров. контр-адмирал Канатчиков срочно скорректировал свой боевой приказ в соответствии с изменившейся обстановкой. Разумеется, требования момента коснулись и нас, донесённые с борта трёх свидетелей из кадра капитаном Тоскин, семь Дюрандалем. Повторяю, Дюрандалем всех искадрили. Новый приказ атаковать фрегат Бальх. Фрегат не прикрыт защитным полем. Вероятно, в бою у клары были повреждены генераторы щита. Атаковать желательно пушечным огнём, потому что ракеты могут сбиться с курса под воздействием помех и попасть в яхту. Задача подавить лазерные и ракетные установки фрегата и обеспечить подход к Яузе штурмовых плугеров с ротой Оснас. Вас прикроют 8 горынычей из эскадрильи И02. Задача горынычей. С вздохом облегчения я отвернул истребитель прочь от клонского авианосца, который оказался в центре грандиозной хаотической свалки. Наши штурмовики вперемешку с торпедоносцами, не выдерживая строя, атаковали Атур Формбакс со всех сторон. На перехват устремилялись истребители Абзу. И многочисленные клонские торпедоносцы тоже крутились здесь же, стреляя из хвостовых и носовых башен и действуя как обычные тихоходные истребители. Жару поддавали и наши истребители, разрываясь между атаками против уже взлетевших клонских флугеров и обстрелом катапульных погребов. После приказа Тоцкого командование всеми дюрандалями авиакрыла приняло на себя наш готовцев. Мы развернулись в двухэтажный строй фронта, вверху испытанные Гарынычи, внизу наши чудо-машины. Выжимая из наших двигателей всё до последней капли, мы понеслись навстречу бал Я думал, что после атаки на щетинившиеся зенитками авианосец, фригат окажется лёгкой добычей. Но не тут-то было. Взлетевшие с филиции истребители оставили свои торпедоносцы без прикрытий и повернули на нас. Они заходили нам во фланг. Готовцы со всеми горынычами повернул им навстречу. Мы продолжали сближение с балком. Истребители обменялись ракетными залпами и открыли пушечный огонь на встречных курсах. Есть. Две колонских машины взорвались. Третья отвернулась с курса, явно повреждённая. Но и один из наших истребителей развалился на куски от прямого попадания. Пока горынычи закладывали вираж, уцелевшие абзу, повернув влево, выпустили ракеты нам вслед. Укус был произведён издалека, почти с предельной дальности. Мне казалось, что этих ракет можно не бояться. И всё-таки, рассыпая фейерверки ложных целей, мы резко изменили курс. А в Балхе мы на секунду позабыли, а зря, потому что вторая порция ракет тут же была выпущена с борта фрегата. Горынычи, развернувшись на 180°, градусов, в свою очередь обстреляли истребители противников. И хотя клонских обзути пережидала незавидная участь, своё чёрное дело они сделали. Стая выпущенных ими ракет неуклонно приближалась к нам. Наши дюрандали оказались между молотом и наковальней. Мощные станции наведения клонского фрегата держали наши истребители мёртвой хваткой. Никакие манёвры уклонения не помогали. Тем более, что Дюрандаль в сравнении с Гарынычем был очень неуклюж, а сорвать захват радара наведения можно только исключительно энергичным маневрированием. Единственный шанс уклониться от ракет в такой ситуации повернуть прямо на них, сближаться лоб в лоб, а за несколько секунд до встречи, врубив маневровые дюзы на полную катушку, постараться разойтись с ними на острых курсовых углах. Что мы и сделали. но выбираюсь двух зал меньше. Нам пришлось воле неволей подставиться под ракеты истребителей. Саша, два банана на 7 часов. Саша, я вижу, за собой следи. Ребята, у меня после этих слов связь сколько и перволась. На камерах заднего обзора я видел взрыв возле его машины, при этом Колькин Дюрандаль к счастью не развалился, но у него почти сразу выключились маршевые двигатели. Коля, Коля, отзовись. Младший лейтенант Самохвальский. Ответьте, это приказ. Колень отзывался. Вреждённый дюрандаль с белым котёнком на вертикальном оперении всё сильнее уклонялся в сторону. Его силуэт вдруг отчётливо проявился на фоне филицы, которая сейчас оказалась по левую руку от нас. Что? Конец пады. Закончились ловушки. Где тут кнопка на постановку топливной помехи? Там же бумажка есть, Володя, топол пом написано. Горандали поступали на флот так спешно, что техники не успели заменить стандартные испанские надписи на промышленные таблички с русским переводом. Пришлось бумажки клеить. Знаю твою мать, у меня свет на приборке погас, не видно ни черта. Четвёртый на правый под панелью слева, второй ряд сверху. Приготовься, Володя, и тебя своей топливной помехой прикрой. Это было последнее, что мы довелись сказать. Первый банан, проигнорировав все облаковозных целей, молнией метнулся ко мне и взорвался где-то под левым крылом. Истребитель вдрогнул и угрожающе затрясся. Моя рука метнулась к рычагу катапультирования. Но хоть я и рванул его на себя изо всех сил, долгожданного пинка подзад не последовало. Сбой в электрозапале. Несколько мгновений шквального шипения в наушниках. Я обнаружил себя в открытом космосе. Вы думаете, как это пультировалось? Как бы не так. Второй банан, взорвавшись в аккурат между главными соплами, раскорил истребитель пополам вдоль кокпита. Поруспинка кресла спасла меня от фугасной волны, но спасти мою дюрандаль уже не могло ничто в галактике, потому что спасать было нечего. Меня выбросило прочь из машины в окружение сколков бронеколпака и прочего мелкого мусора. Не успел я и глазом моргнуть, как стал упом не роздание. Вокруг меня завращалось всё. Звёзды, спутники Филиции, сама Филиция ильвинийев, наши удаляющиеся флугеры и различимые уже невооружённым глазом яуза. Ряини вспышек звёздочек вокруг далёкого атур Форнбага и Кавказ, озаряемые выхлопом откатников главного калибра. Я стал центром мирозданья.